Вторник 10 ноября. Во вторник Оскар не пошел в школу. Лежа в своей постели, он прислушивался к звукам за стеной и раздумывал, не удастся ли им найти что-нибудь такое, что сможет навести полицию на его след. К вечеру звуки стихли, а к нему так никто и не постучал. Тогда он встал, оделся и вошел в подъезд Элли. Дверь в квартиру была опечатана. Пока он стоял и смотрел на дверь, на лестнице появился полицейский. Но для него Оскар был всего лишь любопытным соседским мальчишкой. Когда на улице стало темнеть, Оскар отнес коробки в подвал, накрыв их старым ковром, решив, что потом с ними разберется. Если к ним вдруг залезет вор, ему крупно повезет. Оскар долго сидел в темноте подвала, думая о Белли, Томи, старике. Элли все ему рассказал. Он не хотел, чтобы так получилось, но Томи все-таки выжил и скоро окончательно выздоровеет. Мать Томи сказала его маме, что завтра его выписывают. Завтра, завтра Оскар опять пойдет в школу к Йоне, Томасу, ко всем остальным. Придется опять его натаскивать. Холодные жесткие пальцы Йони, сжимающие его податливые щеки, насильно открывая рот. А ну-ка борежжи! Оскар сцепил ладони замком и положил на них подбородок, уставившись на небольшое возвышение под ковром. Затем встал, скинул ковер и открыл коробку с деньгами. Тысячные бумажки, ворох мятых соток, несколько аккуратных стопок. Он покопался рукой в коробке, нащупал бутылку. Затем поднялся в квартиру и взял спички. Одинокий прожектор отбрасывал холодный белый свет на школьный двор. Из сумрака за кругом света проступали контуры детской площадки. Столы для пинг-понга, настолько потрескавшиеся, что на них можно было играть только теннисными мячами, облепила слякоть. Пара окон еще светилась. Вечерние курсы. Ради них боковые двери были открыты. Он пробрался по темным коридорам в свой класс, немного постоял, глядя на парты. Сейчас вечером помещение класса казалось каким-то неправдоподобным. Будто призраки беззвучно шепча проводили здесь свои занятия. Он подошел к партии Йони, поднял крышку, я облил содержимое спиртом. Потом проделал то же самое с партией Томаса. Немного постоял перед партой Мики, решил, что не надо. Затем подошел к своей партии, сел, дожидаясь, пока спирт как следует впитается, как делают с углем. Я призрак. Бу, бу. Он открыл крышку парты, вытащил номер, воспламеняющий взглядом, улыбнулся названию и пихнул его в сумку. Тетрадка, в которую он написал понравившийся ему рассказ. «Любимая ручка. Все в сумку». Потом встал, прошелся между рядов, наслаждаясь тем, что спокойно ходит по классу и никто его не трогает. Когда он снова открыл крышку парты Йони, в нос ударил химический запах. Он взял спички. «Нет, погоди». Он взял с полки в конце класса две грубые деревянные линейки. Одной подпер крышку парты Йони, другой Томаса, чтобы иметь возможность в любой момент потушить огонь. Два голодных ящера, разинувших пасти. Два дракона. Он зажег спичку, прикрыл ладонью, дожидаясь, пока пламя станет ровным и ясным. Бросил ее. Она упала. Желтая точка, отделившаяся от его пальцев, и... «Черт, ничего себе!» В глазах защипало, когда багровый хвост кометы взметнулся из открытой парты, лизнув его лицо. Оскар отскочил назад. Он-то думал, что она загорится, как уголь в гриле. А вместо этого из нее поднимался сплошной столб пламени до самого потолка. Огонь был слишком сильным. На стенах трепетали блики и бумажная гирлянда из алфавита, висевшая над партой «Йони», оборвалась и упала с полыхающими буквами «П» и «К». Вторая половина гриллянды прочертила широкую дугу, роняя пламя на парту Томаса, которая мгновенно вспыхнула с тем же «пф» глухим звуком, и Оскар вылетел из класса сумкой, колотящейся бедро. Что, если теперь вся школа? Когда он добежал до конца коридора, врубился звонок. Металлический звон наполнил здание, и только одолев несколько ступенек, он понял, что это пожарная сигнализация. Во дворе резкий вой созывал отсутствующих учеников, тревожа покой школьных призраков и преследуя Оскара половину его пути домой. Лишь дойдя до универсама, куда не доносились звуки сирены, он расслабился и спокойно пошел дальше. Дома в ванной он заметил, что кончики ресниц у него закрутились спиралью, опаленной огнем. Он провел по ним пальцем, и они осыпались.